Радость писательства. Пыл. Упоение. Как редко мы слышим эти слова. Как редко встречаем кого-то, кто с этим живет или даже творит. И все-таки, если бы меня попросили назвать самую важную составляющую в арсенале писателя, силу, которая придает материалу именно такую, а не другую форму, и уносит его туда, где ему хочется оказаться, Я бы ответил так. Его драйв, его упоение своим делом. У вас есть свой список любимых писателей. У меня есть свой. Диккенс, Твен, Вулф, Пикок, Шоу, Мольер, Джонсон, Уичерли, Сэм Джонсон. Поэты. Джерард Мэнли Хопкинс, Дилан Томас, Поуп. Художники. Эль Греко, Тинторетто. Композиторы. Моцарт, Гайден, Равель, Йоган Штраус. Задумайтесь об этих именах, и вы задумаетесь о великих и мелких, но все равно важных страстях, аппетитах, стремлениях. Задумайтесь о Шекспире и Мелвиле, и вам придет на ум гром, молния, ветер. Все эти люди знали радость творческого труда в формах крупных и малых, на холстах гигантских и тесных. Дети богов, они знали, что такое радость творчества. И неважно, что не всегда получалось легко, неважно, какими болезнями и бедами страдала их скрытая от всех частная жизнь. Важно лишь то, что осталось в творениях их рук и умов, в произведениях, переполненных до краев животной энергией и интеллектуальной мощью. Даже ненависть и отчаяние они умели выразить через любовь. Посмотрите на удлинение Эль Греко и скажите мне, если сможете, что он не находил удовольствия в своей работе. Неужели вы и вправду станете утверждать, что свое сотворение животных Тинторетто писал не ради упоительного наслаждения в самом широком и всеобъемлющем смысле слова? Лучший джаз говорит «Буду жить вечно, не верю в смерть». Лучшая из скульптур «Голова Нефертити». Повторяет вновь и вновь. Красота была, есть и пребудет навечно. Каждый из названных мной людей схватил капельку ртутной текучести жизни, заморозил ее на века, а затем в восторге творческого упоения обернулся к своему творению, указал на него и воскликнул. Разве это не хорошо? И это было хорошо. Но при чем тут сочинение рассказов в наши дни? А вот при чем? Если вы пишете без упоения, без пыла, без любви, без радости, вы только наполовину писатель. Это значит, что вы постоянно коситесь одним глазом либо в сторону коммерческого рынка, либо в сторону авангардной тусовки, и перестаете быть собой. Вы себя даже не знаете, потому что писатель обязан быть прежде всего одержимым. его должно лихорадить от жара и восторга. Без этого горения ему лучше заняться чем-нибудь другим, собирать персики, рыть канавы. Видит Бог, это будет полезней для здоровья. Как давно вы сочинили рассказ, в котором ваша истинная любовь или истинная ненависть так или иначе вылилась на бумагу? Когда вы в последний раз отважились высвободить свое нежно любимое пристрастное мнение, чтобы оно било в страницу, как молния? Что у вас в жизни самое лучшее, а что самое худшее? И когда вы уже удосужитесь поведать об этом миру, шепотом или во весь голос? Разве было бы не чудесно, например, отшвырнуть в сердцах номер «Харперс Базар», который вы случайно пролистали в приемные дантиста, рвануться к пишущей машинке и излить свое бешенство и возмущение, громя в пух и прах их дурацкий, а иногда и шокирующий снобизм? Когда-то я так и сделал. Мне попался один номер, где фотографы из базар с их извращенными представлениями о равенстве вновь задействовали жителей пуэрториканских трущоб в качестве декораций, на фоне которых их худосочные, словно недоедающие модельки принимали картинные позы для еще более истощенных полуженщин из лучших салонов страны. Эти фотографы так меня разозлили, что я побежал. Не пошел к своей пишущей машинке и написал «Солнце и тень», рассказ о старом пуэрториканце, который испортил день съёмок фотографу из базар, влезая в каждый кадр и спуская штаны. Думаю, некоторые из вас были бы не прочь сделать то же самое. Я же здорово повеселился, испытав очищающее воздействие смеха, и то придушенно гоготал, то неудержимо ржал. Возможно, редакторы «Базар» даже не видели этот рассказ, но читатели видели и кричали «Давай, Базар! Давай, Брэдбери!» Я не утверждаю, что победил, но когда снял перчатки, на них была кровь. Когда вы в последний раз написали рассказ вот так, только от возмущения? Когда вас в последний раз останавливала на улице полиция, потому что вам нравится гулять и, может быть, думать по ночам? Со мной это случалось так часто, что я разозлился и написал «Пешехода». Рассказ о будущем на 50 лет вперед, когда человека арестовали и отвезли на психиатрическое обследование лишь потому, что он упорствовал в желании смотреть на нетелевизорную реальность и дышать некондиционерным воздухом. Но довольно о злости и раздражении. А как же любовь? Что вы любите больше всего на свете? И в большом, и в малом, я имею в виду. Трамвай, пару теннисных туфель. В детстве для нас эти вещи исполнены волшебства. В прошлом году я опубликовал рассказ о мальчишке и его последней поездке в трамвае, где прохладно зеленые, мшисто-бархатные сиденья и искрящееся электричество, где пахнет всеми отгремевшими грозами одновременно. Но он обречен уступить место более практичному, с более прозаичными запахами, автобусу. Еще рассказ о мальчишке, мечтавшем о новых теннисных туфлях, в которых ему будет по силам перепрыгивать через реки, дома и улицы, и даже через кусты, тротуары, собак. Для него эти туфли — стремительный бег антилопы-газелей по африканскому вельду. энергия бурливых рек и бушующих гроз сокрыты в этих туфлях они ему необходимы они нужны ему больше всего на свете итак вот мой очень простой рецепт чего вам хочется больше всего на свете что вы любите и что ненавидите придумайте персонажа похожего на себя который будет всем сердцем чего то хотеть или же не хотеть прикажите ему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 Сегодня жарко, завтра прохладно. Сегодня сожги дом до тла, завтра вылей холодную воду критики на тлеющие угольки. Завтра будет достаточно времени, чтобы подумать, внести исправления, переписать. Но сегодня воспламеняйся, взрывайся, разлетайся на части. Следующие шесть или семь черновиков будут настоящей пыткой. Так почему бы не получить удовольствие от первого наброска в надежде, что твой жар разыщет кого-то еще в этом мире, кто, прочитав твой рассказ, тоже вспыхнет? Не обязательно, чтобы это был большой костер. Достаточно маленького огонька, может быть, света свечи, жажды механического чуда, вроде трамвая, Или животного чуда, вроде пары теннисных туфель, скачущих кроликами по лужайкам с утра пораньше. Ищите маленькие любови и крошечные горести. Находите их и заключайте в слова. Пробуйте их на вкус, дайте их попробовать листу бумаги. Когда вы в последний раз брали в руки томик стихов или находили время вечерком прочесть пару эссе, вы хоть однажды читали выпуск гериатрии официального бюллетеня американского гериатрического общества журнала посвященного изучению и клиническому исследованию старческих болезней и процессов связанных со старением вы читали или хотя бы видели журнал What's New, выпускаемый лабораторией Эбота в северном Чикаго, и содержащий статьи вроде применения тубокурорина при кесаревом сечении» или «Использование фенурона в лечении эпилепсии». И тут же стихи Уильяма Карлоса Уильямса и Арчибальда Маклиша, рассказы Клифтона Федимана и Лео Ростена, В иллюстрациях Джона Грота, Эрона Борода, Уильяма Шарпа, Рассела Коулса. Абсурд? Может быть. Но идеи лежат повсюду, словно яблоки-паданцы, сгнивающие в траве, потому что не хватает прохожих с зорким глазом и вкусом к красоте, будь она хоть абсурдна, хоть пугающая, хоть благолепна. Джерард Мэнли Хопкинс пишет так. Славен наш Господь за то, что придумал пятнистые вещи. Чего стоят, например, небеса, бело голубые в облачную погоду, словно шкуры волшебной коровы, а розовые родинки на блестящей шкурке форели, играющей над волной, осыпающиеся белыми лепестками, словно горящий костер искрами, цветущий каштан, крылья зяблика, сама земля. С высоты птичьего полета, расчерченная плугом под подпашни. Все им продумано до мельчайшей детали, до веснушки на твоем лице. А кто знает, как появляются они, откуда? Все исчислимые вещи мира неповторимые и одинаковы. Странные, быстрые и медленные одновременно, кислые и сладкие, яркие и тусклые. Красота его. в непостоянстве. Слава ему!» Томас Вулф глотал человечество и извергал лаву. Дикенс ежечасно обедал за новым столом. Мольер, вкусив мира, тянулся за скальпелем, также делали поупы шоу. Куда ни глянь, на просторах литературного космоса великие только и делают, что любят и ненавидят. В своих сочинениях вы отказались от этих вечных ценностей, считая их старомодными. Значит, вы сами лишили себя наслаждения. наслаждения яростью и разочарованием. Наслаждение любить и быть любимым. Увлекаться и увлекать других в этот пляшущий маскарад, влекущий нас от колыбели до могилы. Жизнь коротка, страдания неизбывны, смерть неотвратима. Но почему бы, отправляясь в путь, не взять с собой два надутых свиных пузыря с надписями «пыл» и «упоение»? Шагая с ними к могиле, я намерен еще надрать задницы парочке простофиль, потрепать по волосам хорошенькую девчонку и помахать мальчишке, взобравшемуся на ветку хурмы. Если кто хочет присоединиться, в армии Кокси всем хватит места. Марш протеста безработных под предводительством якобы Кокси. 30 апреля 1894 года. 1973 год.